Глава 18. Ох, и давно же я не видел таких мутаций. Причем со стороны, в тусклом свете, сходу и не скажешь, что у Фувы Рюкена есть какие-то эстетические проблемы. Даже татуировка на спине изображает какого-то мифического японского демона, вместо пугающей морды которого — еще более пугающая морда. Вы стали свидетелем моего проклятия, Кацураги-сан. Без доли смущения или даже чувства позора произнес Фуварюкен. «Хочу сразу уточнить, что вам не следует рассказывать о том, что вы увидели, кому бы то ни было. Если хотя бы одна живая душа узнает от вас, что я скрываю на своей спине, мне придется вас убить. В этом можете не сомневаться». «А вам не стоит сомневаться в том, что для меня не чуждо понятие врачебной тайны ответил я. «Я никому и никогда не рассказываю о своих пациентах, даже коллегам. Обсуждаются заболевания только в том случае, если пациент общий, и мы ведем его вместе с другим врачом. Хотя не стану отрицать. Иногда некоторые истории я упоминаю в разговорах с коллегами, но никогда не называю имен». «Хорошо», — коротко ответил Рюкен, видимо, поверив в мои слова. И что скажете насчет того, что увидели? Я, если честно, даже не уверен, относится ли такое к медицине. Я уже привык думать, что это проклятие. Именно из-за него меня еще в молодости прозвали демоном Сибуи. Никто из тех, кто видел мою спину, не выживал. Всегда в такие моменты возникал вопрос, А кто же тогда дал ему такое имя, если никто из свидетелей этого проклятия не выжил? Все как обычно. Самая банальная байка, переполненная суевериями, навеянная духом городских легенд. Но на деле же передо мной хоть и странный, но все же вполне объяснимый клинический случай. И в нем меня смущают только две вещи. фувасан вообще диагноз мне вполне ясен. Нет тут никакой демонической магии. Это разновидность близнеца-паразита. Только меня удивляет, что вам до сих пор никто это не объяснил. «Вы разве и не обращались к врачам до меня?» — поинтересовался я. «В моей семье обращаются только к семейным врачам. К тем, кто наблюдает наш род много лет и практически никак больше не светится в других кругах. Поэтому...» Никаких обследований я не проходил, пояснил Оябун. Все ясно. Любители народной медицины. Лечить на дому это прямой возврат в XIX век или даже в еще более ранние периоды. С учетом всех современных рекомендаций, обилия обследований и лекарственных средств, наблюдать пациента дома практически нереально. С высочайшей вероятностью диагноз будет поставлен неверно или, как минимум, он будет неточным. Хотя Японию за это не осудишь. Она развивалась не так, как другие страны. Здесь чуть ли не до 20 века царило что-то, смутно напоминающее Средневековье. А потом произошел резкий промышленный взрыв. Страна перестала быть закрытой и начала обмениваться опытом с Западом. Во многом на Японию так повлияла Вторая мировая война, хотя других причин тоже довольно много. Так значит. «Это предыдущий врач сказал, что у вас на спине демон?» — уточнил я. «Нет, он вообще не понимал, что за дрянь растет прямо из моего тела», — хмыкнул Оябун. «Тогда мне не совсем ясно, почему вы резко изменили мышление. Я не ваш семейный врач и никогда им не буду. Более того, я бы порекомендовал вам обследоваться хотя бы в моей клинике», — произнес я. «И для семьи Фува я чужой человек». «Почему вы решили довериться мне?» «Это не моя идея. Мой сын, Джуза, принял решение изменить имеющиеся догматы семьи. И я не стал с ним спорить. Скоро он займет мое место и станет новым Оябуном. объяснил Фуварюкен. «Новым демоном Сибуи. Раз он хочет сотрудничать с вами, пусть будет так». Почему-то интуиция мне подсказывает, что он в вас не ошибся. Только сейчас мне стало понятно, что послужило главной причиной столь нездоровой заинтересованности якудзы во мне и в моей клинике. То, что было нашей сильной стороной, в итоге нас же и подставило. Видимо, все дело в скоплении лекарей. Четыре лекаря, две лекарские жрицы — Мы буквально приманили Якудзу к себе, как комаров, на голую задницу. Ведь лекарская магия именно так и работает. Она заставляет многих людей на интуитивном уровне понимать, что именно этот специалист может оказать качественную медицинскую помощь. В каком-то смысле я сам виноват в том, что приманил к себе Якудзу и заставил Фуву Джуза изменить уже укоренившиеся устои своей семьи. Вот только повлиять на эту ситуацию было невозможно. Я хотел создать японский орден лекарей, и я его создал. А прилипший банный лист в виде якудзы — это уже побочный эффект хорошо действующего препарата. «Что ж, тогда я бы посоветовал вам подумать о том, чтобы выбраться из своего дома и пройти обследование», — сказал я. «Осмотреть вас я могу здесь и сейчас, даже дам советы», но уже заранее могу сказать, что если вы хотите отсоединить это лицо от себя, вам придется пережить хирургическую операцию». «Операцию я делать не буду. Если лягу в стационар, подставлю себя под удар. Там меня запросто могут убить враги, пока я буду находиться в бессознательном состоянии», — ответил он. «Лучше объясните, Кацураги-сан, что это вообще такое?» «Вы упомянули близнеца-паразита. Я впервые в жизни слышу подобную формулировку». «Это заболевание очень редкое, и возникло оно у вас еще до рождения», — объяснил я. «Скорее всего, в утробе вашей матери было два ребенка, но вы оказались гораздо сильнее и поглотили своего брата еще на ранних стадиях. Именно поэтому у вас образовалось это лицо». «Стойте, звучит как бред какой-то» перебил меня Фуварюкен. «Вы меня разыгрываете. Лучше не шутите со мной, Кацураги-сан. Серьезно, это чревато». Я и не думал шутить. Такое действительно возможно. Правда, ваш случай особенно редкий. Лица на спине я еще не видел. Возможно, вы вообще являетесь единственным человеком с такой патологией. Чаще всего голова поглощенного брата или сестры появляется на затылке. Причем некоторые люди даже сходят с ума от такого заболевания. Есть задокументированная информация о том, как один из подобных больных жаловался, что второе лицо нашептывает ему жуткие вещи, когда рядом никого нет. На самом деле такое невозможно, если речь не идет о полноценных сиамских близнецах с двумя головами и развитыми речевыми аппаратами. Тогда да, близнец и вправду может не просто разговаривать со своим братом, но и в целом развивается как отдельная личность. В данном случае это невозможно, и анализ соврать не даст. Прямо за этим лицом скрывается сложная структура сосудов, которыми питается неживой близнец. Мозга у него нет. Глаз, ушей и прочих органов чувств тоже. Есть лишь их очертания. Но они функционировать без головного мозга не способны. «Получается, что это существо на моей спине, по сути, живое?» — удивленно спросил Фуверюкен. «Я бы так не сказал. Это лицо питается от ваших сосудов. Биологические ткани в нем живы, но назвать его живым человеком нельзя. С тем же успехом вы могли бы дискутировать, к примеру, о третьей ноге. Является ли она вторым человеком? Конечно же, нет». Когда-то она в зачатке, может, и была вашим братом. Но теперь уже там ничего нет. Ни сознания, ни души, если вы в нее верите». «Да». Старик устало бухнулся на свой диван, предварительно накинув на себя халат, и шумно выдохнул. «Мне больше нравилось думать, что на моей спине живет демон. Это хотя бы внушало страх моим врагам. А теперь что получается?» «Я еще до рождения убил собственного брата, а потом стал каким-то мутантом?» «Вы утрируете. Убийство — это было непреднамеренным, а лицо на спине — это не мутация, а обычное заболевание, хоть и встречается оно крайне редко», — пояснил я. «Лучше расскажите, беспокоит ли оно вас?» «Начало беспокоить в последнее время», — после долгой паузы признался он. По молодости было то же самое, но я этому особого значения не придавал. Тогда я получал и более тяжелые раны, которые забирали все внимание на себя. А сейчас постарел. Теперь постоянно чувствую зуд и покалывающую боль в спине. Признаться честно, я полагал, что это демон намекает, что скоро заберет меня за мои грехи. Что ж, сегодня я развеял миф с которым жила семья Фува много десятилетий. Но уж лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Хотя в данном случае даже ложь горьковатая. Демон, говорит, у него в спине живет. Да с такими мыслями и свихнуться недолго. Боли у вас возникают из-за того, что в коже этого лица находятся нервные окончания, пояснил я. Плюс ко всему сам паразит-близнец располагается очень близко к позвоночнику. Скорее всего, он оказывает давление на позвоночный столб и находящийся внутри него спинной мозг. Все проблемы именно из-за этого. И какой же выход? Прищурился Оябун. Выходов всего два. Но один слишком рискованный. И вы уже сообщили мне, что ни за что на него не согласитесь, ответил я. Первый вариант ⁇ удалить близнеца. Однако даже если бы вы хотели провести эту операцию, Я бы не стал вам ее советовать. Очень уж она травматичная. Придется контактировать с позвоночником и спинным мозгом, а возраст у вас уже не тот. Регенерация тканей замедлена». Согласен, кивнул Фуварюкен. «Операцию я делать не стану ни при каких обстоятельствах. А второй вариант? Вы упомянули, что способов справиться с проблемой целых два». «Со вторым все гораздо проще», — ответил я. Придется поддерживать себя обезболивающими препаратами, витаминами и миорелаксантами. Воспаление исчезнет, питание нервного волокна улучшится, а болезненно-спазмированные мышцы спины расслабятся, и вам станет гораздо легче. Но? Что но? Звучит так, будто после ваших слов должен быть какой-то нюанс. Не может ведь быть, чтобы эта проблема решалась так просто произнес Фуварюкен. Он, может, и бандит, суеверный старик, но вовсе не дурак. Подсознательно Рюкен понимает, что так легко подобные проблемы не решаются. Но заключается в том, что эти препараты придется принимать курсами. «Пожизненно», — объяснил я, — «лицо никуда не исчезнет, но беспокоить вас боли будут гораздо меньше». Оябун снова поднялся, нервно выдохнул, походил по комнате, сделав несколько кругов вокруг своего стола. Стоит отметить, для своего возраста он перемещался очень быстро. Сразу видно, что большую часть жизни он трудился над тем, чтобы усилить свое тело. Кожа уже одрябла, а мышцы ослабели, но контур мускулатуры продолжает проглядываться по всему телу старика. «Хорошо», — наконец заключил он. «Вижу, иного выхода у меня нет. Я направлю к вам в клинику своего старшего сына. Выпишите ему все необходимые препараты. Я буду принимать их». «В таком случае рад, что смог вам помочь», — сдержанно ответил я. «Вот только вы отказались от награды», — хмыкнул он. «А между тем мой младший сын вами восхищается». Шихей уже несколько суток повторяет, что вы спасли ему жизнь. Я у вас в долгу, Кацураги-сан. Зря Шихей это делает. Мы ведь с ним обсудили, что произошедшее лучше держать в тайне. Все-таки он, как и несколько других членов Якудзы, решились вместе со мной положить конец семье Фува. Они хотят жить нормальной жизнью обыкновенного японского гражданина. А Шихей уделяет моей персоне в этих разговорах слишком много времени. Не хотелось бы, чтобы его отец или старший брат начали что-то подозревать. — И прежде чем вы покинете мой дом, Кацураги-сан, хочу еще раз вас предупредить, — произнес Фуварёкен. — Будьте аккуратны с семьей Гакти. Вам могут сколько угодно вешать лапшу на уши о том, что гакити — обычные бизнесмены, которые и мухи обидеть не могут. Но на деле это не так. Я потому и хотел, чтобы вы официально вступили в ряды моих людей. Тогда вы бы оказались в безопасности. «Хотите сказать, гакити могут отомстить мне за то, что я отказался от предложения акита сан и тоши — спросил я. «Могут. И поступить они могут крайне жестоко. Вы пока что еще слишком плохо понимаете, в каком мире вы очтились, Кацурагисан. сан Звучит двусмысленно. Разумеется, он говорит про мир Якудзы, но если учесть, что меньше года назад я и вправду оказался в другом мире, звучит это иронично. Однако следовать советам Фувы Рюкена я все равно не стану. «Благодарю за предупреждение, Фува-сан», — поклонился я. «Однако я вступать в Якудзу не буду. Ни в вашу семью, ни в семью Гакити. С последствиями справлюсь сам». «Хоть я и не одобряю ваше решение, Кацураги-сан, но вы твердо стоите на своем. Ваши принципы не согнуть. Хорошая мужская черта. Я уважаю таких людей», — заключил он. «В таком случае...» «До скорой встречи. Если передумаете, я буду ждать вашего звонка. Номер телефона у вас есть». Покидая дом семьи Фува, я мысленно усмехнулся. Каких у меня связей только нет. Теперь еще и номер Оябуна получил. Правда, его помощью я не стану пользоваться. Сев в такси, я заметил, как за мной наблюдал кто-то из окна дома Якудзы. Уже покидая улицу, я понял, что это Фува Яруити. Странно, чего это она так смотрит? Будто впервые увидела человека, который не состоит в Якудзе. Хотя лучше в это дело не вникать. Я ведь и не знаю точно, как строятся отношения внутри таких семей. Возможно, женщин вообще ограждают от остального мира. Чисто в теории, я мог бы вырезать этого близнеца своим лекарским танто. И не пришлось бы даже класть Фуву в хирургический стационар. Но на такое я точно не пойду. Во-первых, он может умереть от болевого шока. Во-вторых, мне в целом нет резона возиться с Якудзой. Мне и гражданских пациентов хватает с головой. Вспомнив о Танто, я решил, что самое время переговорить с отцом. Заодно и поинтересоваться о его самочувствии. Он ведь уже начал принимать препараты от простаты. Оказавшись дома, я набрал его номер, и мы беседовали почти целый час. Ситуация в семье нормализовалась. Больше разводиться родители не хотят. А отец стал чувствовать себя гораздо лучше. Хоть какие-то хорошие новости за сегодня. Но главный вопрос так и остался без ответа. «Погоди, тендакон». «А с чего ты вообще взял, что у нашей семьи должно быть какое-то наследство в виде древних медицинских записей?» — удивился врач. «У нас семья одни рыбаки и фермеры и да спасатели. Может, ты что-то перепутал?» «Я просто интересовался нашим генеалогическим деревом и выяснил, что мы являемся потомками одного известного лекаря», — частично солгал я. «Значит, ни у тебя, ни у нашего деда ничего такого не было? Никаких семейных реликвий?» Нет, Тэн-де-кун, я впервые слышу о чем-то подобном. Если честно, ты меня этим вопросом даже ошарашил. А ты точно трезвый? Может, случилось что-то? Пришлось еще и успокаивать отца, а то из-за моей истории он уже начал думать, что я нахожусь в неадекватном состоянии. Что ж, получается, я в поисках трактата Кэй-Тэ-Ки-Сю так и не продвинулся. Но тут и удивляться нечему. Половина тысячелетия прошла. Даже если мы и вправду являемся потомками Манасы Досана, велика вероятность, что кто-то из моих предков уже давным-давно продал или просто потерял этот артефакт. Хотя человек, глазами которого я смотрел, до Курасаку, упоминал, что воспользоваться трактатом я должен только тогда, когда у меня не будет иного выхода. Может, я и найти его не смогу до этого момента? Странно получается. Местная магия работает совсем не так, как это происходило в моем мире. Мои мысли прервало чье-то шуршание за входной дверью. Кто-то просунул под нее конверт, а затем сбежал. Я четко слышал, как удалялись шаги в коридоре. И, как назло, окна моей квартиры не выходят на главный вход. Я не могу увидеть, кто передал мне это сообщение. Но уж точно не почтальон. В полночь-то. Подняв конверт, я сильно напрягся. Сразу вспомнились слова Фувы «Может, эта семья Гакти прислала мне первое письмо с угрозой?» Однако содержимое конверта удивило меня куда сильнее, чем банальная угроза от Якудзе. Там был лист бумаги, на котором кто-то распечатал всего одно сообщение. «Я все равно заполучу тебя, Тенда Кун».